Глава восьмая Яоши Кто-то слишком много болтает. Как был неугомонное гиперактивное трепло, так и главное, даже разозлиться толком не могу. Я так хорошо все спланировал, носовал соломы за уши этой человечки. Она почти поверила, и в итоге получил отвратительную подлянку. Мало мне, хуньдуня, он же одна здоровенная бесполезная задница, так еще и, а главное, и винить в ней особо некого, просто ужасное стечение обстоятельств. Вот и как мне теперь управлять этой женщиной, если у нее пропала основная мотивация. На тело мое, она не клюнула, желание помочь бедному рабу тоже отсутствует напрочь. А сейчас еще и карта с возвращением домой за выполненные задания не сработает. Отвратительно. Я нетерпеливо поерзал и поправил тень от клетки, в которой пришлось отсиживаться. Чувствительность у этого внука справедливости, как у хорошего радара пополам с эхолотом. Только высунься. Хорошо, низшие духи после финального программирования полностью подчиняются мне. Можно даже, подсмотрев идеи у смертных, использовать их в качестве подслушивающих и подглядывающих устройств. А так бы и не узнал о грядущем сюрпризе. Тихо ругаясь сквозь зубы, я послал еще одного светлячка к сладкой парочке, чтобы поскорее показать вольер для хунь -дуня. Чем быстрее Тан янь Ю выполнит задание, тем быстрее свалит к демонам, то есть к дедушкам, и прекратит трепаться с моей добычей, ослабляя мои и так не слишком надежные сети. Чтоб мне нерпой подавиться, если этот смазливый юнец не строит ей глазки. Вот гуй, не выдержав, направил несколько низших духов нервировать свиту небожителя. А уж если добавить в них той самой энергии хаоса, то желание поскорее покинуть это место в праведных заклинателях только усилится. А теперь уводим всю эту энергию в сторону и... Да, то, что нужно! Огрызок справедливости сразу сделал стойку и закрутил башкой. Ну же! отсюда! Давай! Бинго!» Вот-вот, вали к мамке под хвосты. «Не зря я со стороны портала энергии помахал, правильно? Ищи ее снаружи!» «Не знаю, что именно ты всегда пытаешься найти в отголосках хаоса, но раз каждый раз срываешься, как гончая за добычей, побегай! Меньше будет времени языком трепать!» Даже попрощаться успел, позёр. Лапки небожительским традиционным бубликом свернул, ловелас недоделанный. Надеюсь, следующий хунь-дунь тебе не скоро попадется, И ближайшие лет сто никакого внука справедливости я на своей территории не увижу. А если и увижу, то буду готов. Натравлю на тебя одну из самок Феникса, Лысым красть чужую добычу будет не так сподручно. Пока я думал, как ликвидировать последствия чьей-то болтовни, потерял бдительность. Тень от клетки хунь сместилась, уводя за собой и мою маскировку. А потому я аж вздрогнул, почувствовав, как меня поймали за на макушке. Чего? Руку откушу? Нет, не откушу. Вот гуйство. Еще раз вот так сбежишь без предупреждения, и я тебя... Хм. А что с тобой можно сделать такого, чтобы ты перестал зубами щёлкать? Тайжень уставилась на мой предупреждающий оскал. Тело реагировало инстинктивно, забывая, что отыгрывается рабская роль. Вот только почему мне кажется, что она не боится? а скорее наоборот, жаждет поковыряться у меня в зубах, чем-нибудь проверить на прочность, посчитать клыки и все такое. «Это вы меня спрашиваете, госпожа?» Я так поразился неповторимой наглости, что перешел с униженно вежливого на нормальный язык. Нет, вы слышали? Она меня хватает за волосы, остается при всех пальцах на руке И еще спрашивает, а как тебя, высший демон, приложить побольнее, чтобы ты боялся и слушался? Ну, а кого? Впрочем, никто не помешает тебе опять соврать. Ладно, разберемся. Женщина с присущим ей необъяснимым спокойствием не стала развивать тему. Не пойму, то ли реально дура. То ли у нее отменная интуиция понимает, что в таком состоянии я могу и укусить, но безошибочно идет по самой грани моего терпения. Тебе не кажется, что этот слон немного худой? Тем временем продолжила несостоявшаяся жертва моих челюстей и задумчиво уставилась в клетку с хундунем, все еще не выпуская из пальцев пряди моих волос. «Сравнивать не с чем», — недовольно буркнул я. Хундунь — чрезвычайно редкое существо». «Жаль», — госпожа не сказала небесным посланникам, что мы не можем принять нового постояльца. «Если он сдохнет, император будет недоволен и урежет денежное довольствие». «Если у него есть название, и ты знаешь, что он существо редкое, значит, какая-то информация о повадках есть? Верно, вычленила главная девушка. В большом императорском бестиарии, снова скривившись, подтвердил я. Насколько хватает моих знаний, могу сказать, что это молодая особь. Обычно они крупнее. Ну, во всяком случае, тот, которого изначально выловил хозяин этого места, был крупнее раза в два. «А куда делся?» — задала неудобный, но правильный вопрос Тайжень. «Отпустили. Они затратные и бесполезные. Жрут как не в себя. Их даже разводить невозможно. Я так думаю. В смысле, особо-то и некуда. И нечем. А этого тогда зачем поймали?» Я испустил мученический вздох. Его из канцелярии справедливости отправили. Видимо, натворил дел. Тот, первый, прожил в зоопарке около 500 лет. Вырос, поумнел и получил контроль над своим вторым обликом. А этот, скорее всего, полный неадекват. Надо уточнить, на какой срок его заточили. Посланник не оставил вам сопровождающий свиток? «Оставил», — послушно кивнула госпожа и протянула мне свиток. «Хорошо, но досадно». Я одним движением впитал в себя информацию с зачарованной бумаги и снова поморщился. «Теперь вижу. И правда худой. Придется откармливать». «Если сдохнет у нас, точнее, теперь уже у вас, достопочтенная госпожа». Будут проблемы. Он, конечно, бесполезный, но очень редкий и потому охраняемый. Зачем-то его даже в книгу легенд включили. Разберемся. Кажется, это ее любимое слово. Чем их кормят? Понятия не имею. Тот первый был еще до. Я чуть не проговорился. До того, как меня сделали ключом, можно проверить записи прежних глав. А может, вы посмотрите на него и определите, чем он питается по форме. Так и хотелось сказать с задницы, но я удержался. Пусть я и так уже позволил себе лишнего слишком сильно выходить из роли не годится. Попробую отыграть слегка задиристого, но наивного и очень искреннего помощника, восхищенного проницательностью госпожи. М -м ног! Кажется, не повелась. Во всяком случае, взгляд у нее был... Не понравился мне такой взгляд. Не люблю, когда меня насквозь просвечивают. Бесит. Разорвал бы. И одновременно заводит. Ну-ну. Посмотрим, кто в итоге скажет последнее слово. Во всяком случае, никогда не поздно просто избавиться от очередного хозяина. Пусть в этот раз это и будет сильно. Обидно. Да. Ладно. Дождемся, когда животное успокоится и примет тот облик, в котором с ним можно договориться. Резюмировала Тайжень. Угу. То есть внук справедливости ее уже просветил. Язык бы ему к зубам пришить. А пока пошли. Покажешь мне жилье и выход наружу. Надо позвонить родителям и коллегам. А еще забрать мои вещи из отеля. Кстати, как и где подключиться к сети? В доме? Я <р> нью. <generators> Трепло.